«Две женщины». Рассказ Виктора Максимовича. Удивительные истории бывают в жизни. Как-то начал он, и на минуту замолк, глядя через дугу залива туда, где сквозь легкий туманец виднелся его поселок. Мы сидели за столиком в верхнем ярусе ресторана «Амра», слегка закусывая и выпивая. Когда в разгар коллективизации начался страшный голод на Украине, в Абхазию повалили люди, которым удалось выбраться из родных мест. К нам в поселок попала девушка по имени Клава. Мама накормила ее, дала кое-что из одежды. Клавушка стала приходить к нам почти каждый день. Она возилась у нас в саду, стирала, ходила на базар, готовила обед. Отец, работавший агрономом, на целый день уходил в деревню, мать в районную больницу, где работала медсестрой. И помощь Клавушке по дому была как нельзя кстати. Лавушка с каждым днем расцветала, веселела, и я помню это детское ощущение бесконечного счастья от того, что мы, наша семья, вернули девушку к жизни. Конечно, тут она и без нас не пропала бы, но у меня было это счастливое чувство, которым я и сейчас дорожу. Я ведь помнил страшный в своей простоте ее рассказ о том, как вся их деревня вымерла от голода, и только двум девушкам удалось чудом добраться, до доползти до поезда, который увез их. В Новороссийск. Я уже знал, что и наша семья во время революции перенесла много горя. Мне показалось, что это роднит нас, связывает чуть ли не навеки. Одним словом, вся эта наша семья, кроме бабки, полюбила Клавушку. Бабка моя, казавшаяся мне тогда очень старой, хотя она была не такой уж старой, недолюбливала Клаву, считала ее неисправимой неряхой. Впрочем, она не жаловала и весь победивший пролетариат, и почти не скрывала этого. Нелюдимая, суровая бабушка моя, вероятно, на соседей производила впечатление какой-то дикой барыни. Обычно она почти целыми днями сидела на кухне, повесив на спинку стула палку с загнутой ручкой, раскладывала пасьянцы или читала книгу, разглядывая строчку через лупу. Иногда в хорошую погоду она, опираясь на свою палку, гуляла по нашему участку. Рядом с нами тогда строил дом один человек. Однажды он в еще не застекленное окно своего дома, обращенное на наш участок, приклеил газету, на котором была помещена большая фотография Ленина. Разумеется, он это сделал совершенно случайно. Оказывается, бабку это вывело из себя, но она нам ничего не говорила. Я заметил какую-то странность в ее поведении, но причину не мог понять. Обычно гуляя, она обходила весь наш участок по кругу. Теперь она гуляла только с одной стороны, откуда не было видно окна с газетой. Иногда она, правда, ходила и на ту сторону, но не как обычно, по кругу, а прямо. То есть ходила посмотреть, висит там еще эта газета или нет. Но нам ничего не говорила. Я все это только позже осознал. Потом она совсем перестала выходить во двор, но я все еще ничего не понимала. И вдруг, сидя на кухне, она послала меня в сад, чтобы я посмотрел, висит ли на окне соседа газетный лист или его уже застеклили. Про фотографию она мне ничего не сказала, и просьба ее показалась мне странной. Но когда я подошел к дому соседа и увидел фотографию Ленина, я понял, что она имела в виду. Я вошел на кухню и сказал бабушке, что газета по-прежнему висит на окне. Она, попыхивая трубкой... Раскладывала пасьянца, ничего мне не ответила. Вскоре я об этом забыл. Но дня через два бабушка опять послала меня посмотреть, висит ли на окне газета или его застеклили. Я посмотрел и сказал что газета по-прежнему висит. Она опять ничего мне не ответила. На этот раз она читала книгу. И я теперь повнимательнее присмотрелся к ней и заметил, что лупа, которую она держала над книгой, так и ходит ходуном, Обычно рука ее, сжимавшая лупу, никогда не дрожала. На следующий день она меня опять попросила посмотреть, висит на окне газета или ее, его застеклили. Про фотографию она мне теперь ничего не говорила, хотя я, конечно, знал, что она имеет в виду, и она, конечно, знала, что я это знаю. Безусловно, у родителей был с ней тайный уговор ни о чем подобном со мной не говорить, и она придерживалась его. Но когда я и на этот раз ей сказал, что окно не застеклили, она не выдержала. — Господи! — воскликнула она, с размаху захлопнув книгу, лежавшую перед ней. — За что такое наказание? — не молиться, не читать не могу. В тот же вечер сосед наш позвал отца к забору между нашими участками и, смеясь, рассказал, что наша бабка попросила его сменить газету на окне, что он и сделал. Мама была в ужасе но сосед оказался порядочным человеком, и просьба бабушки никаких последствий не имела. К у нас в семье было особое отношение. Хотя от меня многое скрывали, но я знал, что двое сыновей бабушки, братья отца, погибли в гражданскую войну. Бабушка не то чтобы тяжело переживала гибель своих сыновей, она, надев вечный траур, добровольно превратила в себя в живую могилу своих детей. Мама не смела ей ни в чем возразить, а отец всегда относился к ней с подчеркнутым вниманием. Меня всегда забавляло, что Клавушка ничего этого не замечала. Хотя бабка часто поворачивала на нее, она к ней относилась точно так же, как к моим родителям. Никакой повышенной почтительности. Мне это нравилось. Я это интуитивно воспринимал как здоровый народный демократизм, хотя, разумеется, думал не этими словами. Мне тогда было лет двенадцать. Я бегал у моря, купался, ловил крабов и рыб, запускал змеи, но вместе с тем временами очень болезненно задумывался над какой-то особенностью нашей судьбы. Я верил, что власть теперь народа и считал это вполне справедливым. И в то же время меня коробила грубость, с которой учителя всех бывших помещиков называли трусами, негодяями, паразитами. Я твердо знал, что мои родители не такие, и многие приятели моих родителей не такие. Мне обидно было за них. С другой стороны, в школе меня никто не угнетал, не интересовался моим происхождением. Ко мне относились, как ко всем остальным детям. Я это ценил. Хотя рана была уже в том, что я это ценил. Разумеется, родители от меня старались скрыть все, что можно было скрыть. Но сам страх перед властью они, конечно, скрыть не могли. И этот страх мне всегда казался комическим преувеличением, и в то же время сам я, с детства склонный к беспредельной искренности, все-таки твердо знал, что никому нельзя говорить о том, на чьей стороне погибли братья и отца. И вопреки тому, что мне говорили в школе, и вопреки грустным воспоминаниям родителей о старой жизни, я носил в душе тайную мечту, что две жизни можно склеить, старую и новую то родители мои будут счастливы в этой жизни и сами по себе. Было тоскливо думать, что они живут для меня. Мне все казалось, что обе стороны чего-то недооценивают, недопонимают, но пройдет немного времени, и все будет хорошо. И вот появилась у нас в доме Клавушка, девушка из народа, и от того, что она говорила полуукраинским языком, она казалась не особенно подлинной в своей народности. Конечно, я привязался к веселой, ребячливой клавушке, привязался сам по себе. Этому, наверное, способствовало и то, что у меня не было ни братьев, ни сестер. Но и та заветная мысль была, что все склеится».